Глава 8 «Выглядишь не очень». Кималь Соренто посмотрел на меня снизу вверх и покачал головой. «Только не говори, что ты всю ночь не спал и переживал о грядущих сражениях. Никогда не поверю». «Делать мне больше нечего», — отрешенно ответил я, все еще пребывая в прострации. «Ко мне в гости ночная гильдия заявилась». «Даже так?» Взгляд ректора изменился, в нём появилась заинтересованность. «Представляя, какие у тебя связи, могу гарантированно утверждать, что заказчика ты знаешь». «В том-то и дело, что знаю, и понятия не имею, как теперь с этим знанием жить дальше». «И кто же у нас такой глупый, что рискнул заказать охотника на тёмных, которому покровительствует крепость и магическая академия?» Неужели Викон Джурмаль настолько обиделся на твой отказ продавать ему камень? Поначалу я тоже думал на него. Слишком он был расстроен отказом. Да ещё это требование вытащить камни. Но когда Алия выяснила, кто на самом деле стоит за нападением... «А знаете, ведь я даже вам расскажу!» Это был довольно странный заказ. Ночная гильдия должна была отправить ко мне лучшую двойку, и если бы у них получилось в качестве доказательства, они должны были притащить мои магические камни. Если двойка провалится, новых атак не предпринимать, чтобы цель, в данном случае я, постоянно жила в дискомфорте. Ведь все знают, что ночная гильдия всегда доводит своё дело до конца. Ну и это оказалось не всё. Заказчик словно знал, что я сумею выжить, потому поставила третье условие — а именно передать мне или моему представителю, что явится на разборке, записку. Любопытно? «Пожалуй, ты сумел меня заинтриговать», не стал лукавить Кемаль Соренто. Я протянул ректору записку, в которой было написано всего несколько предложений. Не стоит рушить то, что строил не ты. Достаточно было просто всех убить без привлечения крепости. В следующий раз мне придется реагировать более радикально. Мастер Эльор. «Постскриптум». «Передавай Кемалю привет». Он знал о том, что будет нападение. «Какой неприятный тёмный, правда? Высший иерарх скрона! Причём сразу нескольких ведущих кланов, а такая ябеда-корябеда!» «Да, не самый приятный человек», — согласился Кемаль, словно ничего критичного не произошло. «Зато как партнёр он вполне надёжный, могу рекомендовать. Слишком обидел ты тёмных разрушением транспортного узла». Они в него, можно сказать, душу вложили, а ты так радикально подошёл к решению вопроса. «Камни-то им зачем?» «Не им, это я попросил». «Даже так?» Откровенность ректора пугала. «Почему нет? Раз я не сумел отговорить тёмного от мести, то собирался поиметь с этого хоть что-то, хотя я знал, что ты выкрутишься. в нашей ночной гильдии нет специалистов, способных причинить тебе вред» а самостоятельно предпринимать какие-то шаги мастер Эльер посчитал лишним. Зачем, если задача только предупредить тебя на будущее? Мало ли, куда ещё занесёт тебя судьба. Поэтому я даже говорить тебе ничего не стал. Какой смысл? Только зря нервничал бы, ожидая атаки. Ты к сражениям готов? По жребию вначале идут студенты, затем ректоры и в финале уже преподаватели. «А вам-то мои камни зачем?» — спросил я. «Ты всё ещё про ночной случай?» — удивился Кемаль Соренто. «Право, магистр Максимилиан. Не стоит заострять внимание на таких мелочах. Сосредоточься на важном. И важное конкретно сейчас — выиграть два из трёх боёв. В идеале все три. Тебе же нужна ещё одна грань. Кстати, это и кристалл развития вставил?» «Ещё нет. Вчера камнями занимался». «Немного обидно, что ты выбрал крепость, а не родную а академию для этого, но, как говорится, свет тебе, судья». «Что установил?» «Вот когда дадите добро на то, чтобы я вас исследовал, тогда станете пятым человеком, кто будет знать о моих камнях», — ухмыльнулся я. «Пятым? Ты, мать Алия, злой инженер, отец Нор, верховный епископ. Тебе определённо нужно подтянуть свои знания в арифметике, Максимилиан». «О, вот и наши противники подъехали! Запоминай их, магистр! Если сумеешь далеко продвинуться в грядущем турнире, они будут тебя ждать!» Центральная императорская арена очень сильно походила на ту, что когда-то была у Магической Академии. Затем исключением, что это оказалось раза в два больше, как по размеру поля, так и по количеству мест для зрителей, которых, на удивление, было достаточно много — «Большинство носили тёмно-красные цвета гвардейской академии, но имелся целый сектор обладателей тёмно-синей формы магической академии». Я в очередной раз ухмыльнулся. «Конечно, других студентов и преподавателей в столице просто нет». И вот на том месте не сидит один из магистров. Однако, кроме представителей академии, здесь имелась огромная толпа горожан и высшей аристократии. «Да что там?» Центральная ложа занимал лично Зарган Первый со своей свитой. Местечковое мероприятие, да? Три боя под личным контролем императора. В центр арены вышел мужчина. Зрители встретили его овациями. Видимо, какая-то известная личность. Подняв руку, призывая всех к молчанию, он начал говорить, и его голос чудесным образом разносился по всей арене. «Господам...» Приветствуем вас на первых соревнованиях между Академиями Заракской империи. Его Императорское Величество приняло решение о том, что в этом году соревнования состоятся между двумя столичными академиями, но уже в следующем будет организован полномасштабный турнир между всеми учебными заведениями за право называться лучшей Академией Заракской империи. Зрители разразились овациями. Мне же оставалось лишь тяжело вздохнуть. Видимо, политика не моё. Мне даже в голову не пришло бы использовать локальную стычку между двумя ректорами в свою пользу. Причём всё выкрутили так, что это устроил именно император, а не два ректора сцепились на глазах у десятка свидетелей. В этом году нашими участниками стали Гвардейская Академия, Его Императорского Величества и Магическая Академия. Приветствуем участников! Пойдём? прошептал Кемаль Соренто, первым выходя из-под трибунного помещения. Пришлось ускориться, чтобы поспевать за ректором. «Сегодня у нас первое соревнование и сразу необычная ситуация», — продолжил глашатый. «Как вы можете видеть, со стороны гвардейской академии выходят три человека. Ректор Рудиус Ирвок, преподаватель Магистр Хван и студент третьего курса Георгий Вяземский». «Вяземский?» Я с интересом посмотрел на молодого человека. Он выглядел внушительно. Это правильное слово. Выше меня на голову, а то и две. Светлые волосы развивались на ветру, квадратная челюсть буквально кричала о превосходстве над всем остальным миром, а густые тёмные брови были видны даже с такого расстояния. Парень явно пользовался популярностью у девушек. Не такой, конечно, огромный, как тот же Кемаль Соренто, но он явно не был обделён вниманием анализ еще не добивал до противников, что остановились от нас в 30 метрах, так что сказать что-либо конкретное о свойствах своего соперника я не мог. Что касается магической академии вы видите только двух участников и это весьма необычно. Ректор кемаль сарента, а также студент первого курса и при этом преподаватель максимилиан валевский Раздались аплодисменты, но какие-то вялые совсем не такие, какими приветствовали представители Гвардейской Академии. В связи с тем, что соревнования проходят впервые, правило у нас весьма необычное. Участники имеют право использовать любые доступные им способы для достижения победы. Поражение будет засчитано только тогда, когда один из сражающихся признает его, не сможет подняться на ноги или ему будет нанесён несопоставимый с дальнейшим сражением урон. Его Императорское Величество не желает лишних смертей, поэтому сегодня здесь присутствует сам Викон Джурмаль. Приветствуем императорского лекаря!» Обладатель смешных тараканьих усов поднялся со своего места и помахал рукой толпе. Вот сейчас овации были, что надо. Столица любила Виконта, хоть и страдала от его цен. Кстати, может, имеет смысл открыть свою практику? Устроим конкуренцию. Нужно будет обсудить это с Элеонорой. «Недаром же у меня появился второй символ. Связь с доверенным лицом лишней не бывает». «Жребий определил следующий порядок боёв». Галашатай начал рассказывать о том, что мне было уже известно, так что я наклонился к ректору и спросил. «Это и есть тот граф Вяземский, которого вы считаете своим конкурентом?» «Его сын. Тоже, между прочим, достаточно интересный молодой человек» особенно в части камней, что мы ему устанавливали. Постарайся его не убить. Не хочется лишних проблем. Но вот если руку оторвёшь или ногу, хочется заставить икон-то поработать. Лично я собираюсь основательно покалечить своего визави. Вы ужасный человек, господин ректор. Только сейчас это понял. Понимаешь, Максимилиан, любое событие нужно переворачивать так, чтобы поиметь с этого прибыль. Если не материальную, то моральную. «Викун имел наглость что-то у тебя требовать. Предлагал какие-то смешные деньги. Значит, он должен страдать. Но как можно заставить страдать лекаря, которому покровительствует сам император? Найти способ, когда он должен будет отдать часть своей жизненной силы, не имея повода отказаться. Ты же не думаешь, что я забыл инцидент со злым инженером, когда этот неприятный человек наотрез отказался нам помогать». Нет, не забыл, но отложил возмездие до лучших времён. Нет смысла мстить лично, это примитивно и неинтересно. Но вот заставить лекаря вредить себе самому — это куда интересней. «К чему вы это сейчас говорите?» — не понял я. «Как же с тобой порой сложно. Хорошо, скажу прямо...» Твой выстрел в лоб Карине Фарди превратил тебя в изгоя, и тебе придется сильно постараться, чтобы высшая знать империи забыла про этот неприятный инцидент. Мстить нужно тоньше, Максимилиан. Убийство слишком банальный, простой и порой милосердный способ наказания. Прояви креативность. Сделай так, чтобы Фарди сами не смогли без тебя обойтись. Чтобы они стали от тебя зависимы. Уничтожь их честь, достоинство, но оставь им жизнь». Доведи их до такого состояния, чтобы они сами наложили на себя руки от безысходности. Вот это месть. Просто убийство — это мелкое и глупо. Так понятно? Так понятно. Вот и отлично. Ещё один момент. Учись смотреть между струк. Учись улавливать посыл, а не смысл фраз. Ты уже не какой-то провинциальный барон, что планировал прожить всю свою жизнь на отшибе империи. Ты граф. Единственный охотник на тёмных, единственное тёмное зеркало, способное закрывать разломы десятого уровня. С такого человека и спрос куда больше. Знаешь, ты получишь грань в любом случае, даже если проиграешь оба боя. Слово. Но если ты выиграешь, до конца учебного года у нас с тобой будут индивидуальные занятия. Я обучу тебя тому, как должен подавать себя человек с такими уникальными данными, как у тебя» а также расскажу, с кем в Заракской империи стоит считаться, с кем лучше дел не иметь, а кто не заслуживает даже внимания. С чего такая щедрость? Реакция на записку мастера Эльёра. Ты справился с эмоциями и пришёл сюда, хотя мог закусить и дела, и начать требовать с меня каких-то объяснений. Ты поступил разумно. Так, как и должен поступать тот, кто сидит за шахматным столом, а не носится по шахматной доске, пусть и в виде ферзя. Сейчас твой рейтинг шахматиста ещё слишком низок, чтобы с тобой считались. Но мне почему-то кажется, что это лишь вопрос времени, когда ты выберешься в высшую лигу. И когда ты туда попадёшь, я хотел бы видеть в тебе, если не партнёра, то хотя бы не врага. Так, хорошие знакомые, один из которых будет немного должен другому. Если не успеет отдать свой долг раньше. Либо так. Полагаю, это тебя. Действительно, в этот момент Глашатай объявлял состав первого боя. Граф Георгий Вяземский против графа Максимилиана Валевского. Разговор с ректором не прошел даром. Я настолько задумался, что едва не забыл прогнать своего противника через анализ. Глашатай продолжал нести какую-то неинтересную чушь о том, что мы должны уважать противников и беречь их здоровье, но я слушал его вполуха, экстренно размышляя, как выиграть бой и не засветить все свои козыри. Потому что против меня вышел самый настоящий монстр. Прежде всего, усиление. Их было 53 штуки, и у меня едва мозг не задымился, когда я попробовал осознать, каким образом 20-летний парень получил 53 усиления. Даже если по одному раз в полгода получалось 40. Откуда ещё 15? Неужели граф Вяземский имеет доступ к кристаллам Галла и алтарю развития?» Я уже начал склоняться к этой мысли, когда в голове всплыли слова злого инженера во время моего первого усиления. «Младенцам, которым не исполнилось и недели, эликсиры развития не вредят». Неужели отец Георгий скормил своему сыну пятнадцать усилений в первую неделю его жизни, а потом каждые полгода добавлял по одному, превращая юношу в чудовище? Сила, ловкость, скорость, мана и укрепление. Георгий не замыкался на каком-то одном направлении, развиваясь во все стороны. Однако минус я всё же увидел. Развивалась только база. Пятьдесят единиц оказались распределены между пятью параметрами, превращая Георгия в сильного, но весьма ограниченного бойца. Это, если верить Аделине, как преподавателю Тёмной магической академии. У меня самого опыта в этом пока ещё маловато. Но ни одними параметрами удалось удивить меня противнику. Магические камни, о которых предупреждал ректор, действительно делали из Вяземского, опасного соперника. Прежде всего, связка-рывок, коварный удар. Я-то думал, что это какие-то особенные камни продавшегося тёмным старшего Горбунова, однако реальность оказалась куда более многогранной. Магический доспех с пятью гранями и полным набором поддержки, включая отражение урона и сопротивление стали. Ректор говорил, что несколько камней были приобретены. Теперь я знаю, кем и для кого». Имелось даже ошеломление, но на большее место просто не хватило. С чем Георгию не повезло, так это с размерами магического поля. Юному графу досталось поле 4х4. Видимо, поэтому он и пришёл в гвардейцы. С таким маленьким полем будет проблематично стать хорошим магом. И как же его побеждать? Можно было бы подумать, что мы равны по силе, но я не заблуждался на свой счёт. Тот, кого с детства пичкают таким количеством усилений, просто обязан иметь идеальную боевую подготовку. Пока я развлекался со своими звёздочками, юный граф тренировался в поте лица, желая походить на своего отца. Раз Кемаль Соренто считает старшего Вяземского серьёзным соперником, значит, так оно и есть. «Бой!» — провозгласил Глашатой, и Вяземский превратился в смазанную молнию. Противник не стал ходить вокруг да около, решив разделаться со мной несколькими ударами. Рывок отбросил меня на несколько метров, но не сумел доставить сколь-нибудь серьёзных проблем, даже несмотря на камни поддержки. Георгий помчался за мной следом, вытаскивая шпагу. Гвардеец переходил в ближний бой, чтобы полностью нивелировать всё преимущество магов. Засверкали золотые искры, закрывая обзор и мне, и моему противнику, когда я решился на атаку. Усли из девятого уровня вырвался на свободу, и движения Вяземского значительно замедлились. Да, стальная броня почти полностью скрывала его от действия моей тёмной ауры, но студент гвардейской академии не имел того, что было у старого Горбунова — опыта очной встречи с тёмными тварями. Девственная чистота Вяземского сыграла с ним плохую шутку. Будь у него хоть какая-то устойчивость к ауре тёмных, в своей стальной броне он даже не заметил бы моего усли. А так мне оставалось идти вперёд, нося кулаком удар за ударом». Руку отбрасывала в сторону, выгибала под неестественным углом, но я не видел необходимости в использовании катар. Не нужно показывать общественности, что у меня есть оружие, способное игнорировать защиту от стали. Приберегу это до турнира. Стоит отдать должное Вяземскому. Он умудрился использовать рывок, уходя в сторону, вот только отлетел он от меня всего на 5 метров. Моя аура распространялась на 10. Так что сбежать так просто из нее не получится. Да и зрителей я не боялся задеть. Сказывались размеры арены. Георгий потянулся за зельем восстановления, полагая, что вся проблема заключалась в том, что я каким-то образом умудрился его отравить, и, собственно, на этом наша битва закончилась. Ибо как только младший Вяземский откинул забрало, чтобы испить лечащее снадобье, девятый Усли сказал своё весомое слово. Ему оказалось достаточно всего небольшой полоски голой кожи, чтобы превратить сильного и опасного противника в бьющееся в припадки существо. Усевшись сверху, я принялся методично и планомерно лишать Георгия защиты. На кулаках имелись стальные крепления катар, так что удары выходили весьма добротными. Правда, постоянно требовалось бороться с отражением, очень неплохой опыт, к слову, После удара руки словно начинали жить собственной жизнью, желая вывернуться и врезать уже мне, так что приходилось демонстрировать немалую силу и крепость духа, чтобы совладать с этим. Удалось это сделать только минут через десять, когда мне даже надоело избивать бедного гвардейца. Он же не виноват, что во время боя разрешалось использовать абсолютно всё. Это к реектору он договаривался об условиях. Наконец это случилось. Очередной удар звоном прошёлся по притихшей арене. Сталь встретилась со сталью. Это означало только одно. У Георгия закончилась мана, и его магический доспех окончательно улетел в историю. Достав нож, я разрезал ремни крепления шлема, стянул его, но тут же вернул обратно. Бедного Вяземского чуть не убило. Одно дело, когда под Ауру попадает небольшая полоска под забралом, другое, когда целиком голова. Пришлось даже лечение использовать от греха подальше. Ректор просил не убивать противника. Правда, и покалечить его никак не получалось. Прослыть на всю империю садистом у меня желания не было. Шлем я всё же снял, но только после того, как сделал небольшой надрез на щеке Георгия. И, конечно же, после того, как закрыл заглушку на коробке с усли. Судороги тут же прекратились. Вяземский открыл глаза, и в них читалось искреннее непонимание происходящего — Он явно не помнил, каким образом оказался на спине и почему у него нет шлема. Я протянул руку, предлагая Георгию подняться. Помедлив, тот схватил мою ладонь и резким рывком вскочил на ноги. «Да, силы парню явно не занимать». «Боюсь, ты проиграл, граф», — произнёс я и указал на щёку Георгия. «Полагаю, этого более чем достаточно, чтобы в этом убедиться». «Конечно, если есть желание, можем махаться сталью до конца, но финал будет таким же, только чуть более болезненным». Младший Вяземский коснулся щеки и уставился на кровь на кончиках пальцев. «Ну как?» — ошарашенно спросил Георгий. У него оказался на удивление приятный низкий бархатный голос. «Магия! Всего лишь магия!» — ответил я. «Просто чуть получше, чем у тебя». «Я в стали!» «Каким образом ты сумел пробиться через неё?» Не удержался от вопроса Вяземский, но тут же поправился. «Прошу прощения за неуместный вопрос. Я признаю твою победу, граф Валевский!» Словно дожидаясь этих слов, рядом с нами воплотился глашатый. «И у нас есть первый победитель! Это студент первого курса магической академии, граф Максимилиан Валевский! Приветствуем победителя!» «Как ни крути, но приятно!» скронных всех подери, ощущать ликование огромной арены. Хлопали даже представители гвардейской академии, хоть и делали это без уважения. Представляю, как наше сражение выглядело со стороны. Вяземский врезается в меня, я наношу ему два удара, он отпрыгивает в сторону, заваливается, и я начинаю его методично избивать. Никаких красивых ударов, звона шпаг, магических способностей, обычный бой двух крестьян — решивших устроить соревнования на потеху толпе. Однако так думали не все. «Ты же понимаешь, что только что закрыл себе путь к победе в соревнованиях императора?» — спросил Кемаль Саранда. «Могу поставить академию на то, что император в обязательном порядке внесёт изменения в правила, запрещающие использование тёмных сущностей». «Стояла задача победить здесь и сейчас», — ухмыльнулся я, глядя на то, как Вяземский разговаривает с магистром Хваном. «На турниры ещё целая неделя. По моим меркам целая вечность. Придумаю что-нибудь другое. К тому же вы прекрасно знали, какими камнями обладает этот третий курсник. Неужели думали, что мне хватит силы победить его в открытом бою?» «Полагал, что ты используешь какую-нибудь особенную хитрость», — улыбнулся Кемаль Соренто. «Ну так тоже неплохо. Всё, теперь моя очередь. Нехорошо заставлять коллегу ждать». Что можно сказать про бой Кемаля Соренто с Рудиусом Вервоком? Только то, что все Империи наглядно продемонстрировали истинное преимущество магии над сталью. Ректор Гвардейской Академии был непрост. У него тоже оказался рывок, но уточнить детали у меня не получилось. Анализ не доставал до места боя, что длился... Всего несколько мгновений. Ректор Гвардейской Академии очутился рядом с Кемалем Соренто, переходя в ближний бой, за что и поплатился. Молния, что вырвалась из рук моего ректора, оказалась настолько мощной, что оплавила песок арены, проникла сквозь магический доспех противника и оторвала тому ноги и руки. Всего один удар, и на песке арены осталась курчащееся в муках обгорелое тело. «Лекаря!» — прозвучал зычный голос Кемаля тоже разнесшийся по всей арене. «Моему противнику что-то поплохело!» «Кажется, мне действительно нужно быть поближе к ректору и начать с ним каким-то образом сотрудничать. Становиться на пути этого человека опасно. Белое лицо находящегося в ужасе Виконта Журмаля было тому прекрасным подтверждением. Лекарь знал, что произойдёт, если он вылечит ректора, но не сделать этого права не имел. На него смотрел император и огромная толпа высшей знати. «Я... я не могу...» Не зная, что сделал Кемаль Соренто, но испуганный шёпот лекаря разнёсся по всей арене, вызвав вздох изумления. Невиданное дело! Лекарь отказывается от своего долга. «Это ваш долг, Викон Джурмаль!» Кемаль Соренто был непреклонен. «Его императорское величество призывало вас и гарантировало жизнь всем участникам. Если вы промедлите, граф Вервок умрёт!» «Я не могу!» — только что не завизжал таракан. «Это убьёт меня!» «Мы теряем время! Граф умирает, а вы медлите!» «Что ж, придётся вновь продемонстрировать силу и мощь магической академии!» «Магистр Максимилиан, будьте так любезны! Помогите моему коллеге!» «Я слишком привык к нашим перепалкам, чтобы позволять ему умирать из-за трусости Виконта, не желающего исполнять свой долг!» «Красиво! Скрон бы его разодрал! Как же красиво всё вышло!» Кималь не просто уничтожил того, кто отказался ему помогать в трудную минуту. Он размазал его тонким слоем по императорской арене, растоптав всё, чем дорожил Викон Джурмаль: имя, искусство лекаря, уникальность. Я подошёл к груди у сувервуку, что уже даже биться перестал, и вытянул вперёд руки. Толпа замерла. Многие из присутствующих прекрасно понимали отказ журмаля от лечения и не представляли, почему я беспрекословно подчинился своему ректору. Графа Вервока окутало белое сияние, а мне пришлось экстренно пить флаконном ману. Потеря крови у больного была просто катастрофическая. За первым флаконом пошёл второй, и даже третий. Когда белоснежное сияние исчезло, на песке арены лежал живой и абсолютно здоровый ректор гвардейской академии. Его восстановленные ноги и руки оказались голыми и забавно выглядывали из оплавленной керасы. Полагаю, кузнецам придётся основательно попотеть, чтобы выковырять графа из этого стального капкана и не навредить ему. «Тебе придётся признать поражение». Кималь Соренто с таким спокойствием протянул руку Рудиусу Вервоку, что у меня едва челюсть не отвисла. Ректор действовал так, словно ничего критичного только что не произошло. Глава гвардейской академии принял приглашение и поднялся на ноги. Ты чудовище, Кималь. В голосе Рудиуса не было даже намёка на ненависть, только восхищение. Набрав воздуха, он прокричал: Гвардейская академия признаёт своё поражение и отказывается от дальнейших соревнований. Бросив взгляд на виконта Журмаля, что ненавидяще смотрел на меня и бормотал: "Это всё камень, это всё его камень", Граф Вервок тихонько пояснил своё решение. «Репутация магистра Хвана слишком дорого не обходится, чтобы позволить твоему младшему чудовищу вытереть о неё ноги. Со своей частью я как-нибудь разберусь. Ящик с табаком будет у тебя сегодня вечером». Набрав в воздуху, ректор гвардейской академии прокричал на всю арену. «Честь и слава победителям! Стали кулак!» — подхватили зрители — и, наконец, взорвались овациями. «Проклятье! Я так и не сумел посмотреть, чем же так хорош магистр Хван!»